Почему во время Рамадана пост соблюдают только днём? Где только не побывали известные чехословацкие путешественники Иржи Газелка и Мирослав Зигмунд, что ни страна, то богатая иллюстрированная книга о том, как живут её люди, какие обычаи у них существуют. Что больше всего поражает путешественников впервые побывавших здесь? Мир вверх ногами. Это название одной из глав их книги Африка грёз и действительности. Таким пристал арабский мир и священный месяц Рамадан её авторам. С того момента, когда на ночном небосводе появляется серп молодого месяца, рассказывают путешественники, мусульманский мир на 4 недели переворачивается вверх ногами. Ночь превращается в день, Адж в ночь. От восхода до заката солнца верующим нельзя дотрагиваться до пищи и пить, курить и общаться с представителями другого пола. Месяц Рамадан время поста, обязательного для всех мусульман. Пост в этом месяце называется уразой. Как следует из учения ислама, Его установили по воле Аллаха. Ешьте, пейте до тех пор, что записано в Коране, пока вам нельзя будет различить белую нить от чёрной нити. От зари же и до ночи исполняйте пост. Условия водовольно сложные. Нельзя не только есть, пить, курить, но вообще заниматься тем, что способно доставить удовольствие. Мусульманин обязан быть бдительным. Не дай Бог, если он нечаянно проглотит муху, если капля дождя или росы попадёт ему в рот, если он нальёт полной ладонью воды, вдохнёт запах цветов, этот день поста будет испорчен. Его заменяют дополнительным и подкрепляют искупительной жертвой. Во время уразы нельзя принимать лекарства прикладывать его к ране. Зато рекомендуется усиленно читать Коран, потому что именно в месяц Рамадан, как утверждают богословы, Аллах дал священную книгу в руководство людям. Какое же истинное происхождение исламского поста? За ответом придётся обратиться к доисламской истории народов Аравии, потому что пост В месяц Рамадан существовал уже тогда. По религиозному учению секты манихеев пост у них продолжался 30 дней, прерываясь при заходе солнца. От чего зависела эта особенность обряда? Оказывается, от распространённого у древних арабов культа лунный. В знак её почитания Они разрешали себе есть и пить только по ночам. Сам месяц Рамадан считался у арабов священным или запретным ещё до ислама. Он был первым в их неподвижном календаре и приходился на середину лета, тяжёлого времени года. Слово Рамадан переводится как сильный жар, знойное время. Солнце беспощадно выжигало степь, и днём из-за жары жизнь замирала. Когда высоко в небе над головами людей поднималась луна, своим холодным светом она словно бы изгоняла палящий зной, и люди могли работать. Обращаясь к спасительной луне, Арабы молили ее послать дождь, драгоценную воду, которую приходилось экономить днем во время вынужденного ничего не делания. На еду днем тоже устанавливали запрет, потому что летом ее запасы бывали ничтожными. Так первоначально складывался пост Рамадана.